Маша хорошо помнила, как горевала в детстве, если мама уезжала на конференцию или очередной учительский конкурс. Как пусто сразу становилось в квартире. Никогда дали, конечно, и порядок поддерживали. Папа готовил и очень неплохо. Маша всегда заказывала у него на ужин жареную картошку или яичницу с салом. У мамы их не допросишься, та считала, что это очень вредно. Ну, а сама она следила, чтобы пыль нигде не скапливалась и чтобы мусорное ведро не переполнялось. Стирали одежду в машинке, а если глажка, у них с папой бригадный подряд был. Мария прекрасно справлялась с рубашками и своими кофточками, но отец был непревзойденным специалистом по брюкам. Вот и гладили всегда вдвоем. Но хоть и сытно, и чисто, а когда мамы не было... Дом словно бы замирал, какая-то изюминка пропадала, и даже запах другой становился, будто в гостинице, говорил папа. А в доме Кривцовых, что была хозяйка, что не стала ее, ничего не изменилось. По утрам по-прежнему пахнет кофе. И на детской площадке, как и раньше, звенит Лизин смех, и Кася со своими швабрами-тряпками носится, и садовник каждый день приносит свежие цветы, расставляет по дому. Только в белом кабинете, там, где Елена Анатольевна любила сидеть над своими бумагами возле камина, букеты менять перестали. Уже который день одни и те же розы все больше склоняют головки. Неужели вот так же тихо и незаметно умрет и семья Кривцовых? Елена смиренно примет свою участь и уйдет? Маша от нее подобного никак не ожидала, хотя и успела понять. Мужа Кривцова давно не любит, да и любила ли когда-нибудь? И дочка ей тоже неинтересна. Да и Традиционных женских склонностей «Ах, мой дом!» Тут переставить, здесь обои поменять или просто навести уют у нее нет. Сидит себе у камина над договорами, хмурится. А неужели же она просто выстроит себе новый дом и новый камин и даже не попробует побороться ни за особняк, хотя бы за дочку? А то, что Лиза маминому уходу вроде бы даже радуется. Это ведь ерунда, конечно. Что она, пятилетняя девчонка, понимает? Сегодня у нее одно на уме, завтра другое. Маша вон сама, когда ей лет восемь было, однажды на маму жестоко обиделась и демонстративно с ней не общалась. Целую неделю. А почему уже не помнила точно? То ли мама ее шлепнула сгоряча, то ли рыбок аквариумных отдала. Вот и Лиза подуется на мать, позлится, а потом все равно отсковать начнет. А если Кривцова просто, безмолвно уйдет и даже не попытается бороться, ребенок не простит ее никогда. Однако волнует ли это мамашу? Пока что Елена Анатольевна никаких действий не предпринимает. Хотя домашний арест Лизы с няней продолжается, и мобильник Макар Мироныч не вернул. А через неделю после изгнания хозяйки няня как раз уложила Лизоньку спать и спустилась в гостиную с книжкой. В комнату ворвалась возбужденная Кася. Быстро спросила. «Лизка спит!» Мария кивнула. «Тогда пошли!» И горничная потянула ее за собой. Привела в ту самую белую гостиную, где засыхали хозяйкины розы, заперла за собой дверь, деловито сунулась в ящик стола и извлекла оттуда портативный компьютер, тоже, естественно, белый. Включила его, и пока лэптоп загружался, защебетала. — Ты что так смотришь? Думаешь, поймают? — Не боись. Хозяина с Володиным нет, Костик в дежурке. Санек дрыхнет. А остальным пофиг. И вообще, я сюда уже год хожу, а Кривцова ничего и не заметила даже. Кася повернула компьютер монитором к себе, ловко кликнула по иконке интернета и продолжала болтать. Они ж хозяева нас вообще за дурачков держат. Телевизор можно, газеты тоже читайте. Как сами выбросим, компьютера даже у Володина нет». А разве в телеке с газетами что интересного найдешь, а? Вот интернет — совсем другое дело. Что угодно можно отыскать. Важно закончила горничная. — И чего ж ты там находишь? — усмехнулась Мария. — Как чего? — возмутилась Кася и начала перечислять. Где кино какое, где скидки, Письмишка подругам черкнуть, формы «Опять же, только у горничных, чтоб ты знала, три своих есть, и сайты, и знакомства, и игры!» «Каська, да ты, оказывается, чрезвычайно продвинутый пользователь!» — серьезно произнесла Маша. Та не уловила иронии, гордо подбочинилась, произнесла «А то!» Няня же поинтересовалась. «Но в компе должно остаться, на какие сайты ты заходила? Хозяйка разве не замечала?» «Конспирация!» — подмигнула Кася. «Я посмотрю, что мне надо, а перед тем, как выключить, подряд нажимаю РБК. Ну, всякое там, куда там еще она ходит, а трафик безлимитный, так что все чики-пики». Девушка вошла на самый известный почтовый сервер, но письма открывать не стала, ткнула пальцем в раздел новостей, хмыкнула Во! «Ты только глянь! Вот так вот и стоит первой!» Маша склонилась к монитору и в изумлении прочитала заголовок «Хозяйка фитнес-империи, бывшая проститутка». Оглянулась на Касю, но та ее подбодрила. «Открывай, открывай! Про нее это, про Кривцову!» И Маша начала читать.